Глава пятая. Несчастная жертва барской прихоти. Выйдя из машины на заднем дворе и шагая к своему кабинету, он поневоле сохранял на лице маску слегка идиотской эйфории. Именно так, со всех точек зрения, и следовало выглядеть цивилизованному бизнесмену, отхватившему практически в единоличное распоряжение свою сделку века. Свершилось. В роскошном зале заседаний лучшего в Шантарске бизнес-центра Лазурит только что были подписаны эпохальные соглашения по Тарбачанскому проекту. Присутствовал отборный Бомонт, элегантные до безобразия иностранные инвесторы, заметно уступавшие им в умении небрежно уверенно щеголять в дорогих тройках местные бизнесмены, из числа имевших прямое отношение к проекту, представители областной администрации, возглавляемые слегка меланхоличным господином Корсавиным, выставочные экземпляры банкиров с господином Рыжовым на первом плане и прочие вершители судеб, капитаны индустрии, владельцы заводов, газет-пароходов. Было во всем этом нечто от театрального действия. Чересчур широкие улыбки, чересчур плавно торжественные движения рук с занесенными над белоснежными бумагами бесценными авторучками, чересчур деланное воодушевление». Ну что же, вполне возможно, именно такая строго отмеренная доза театральности и должна была наличествовать при подписании подобных договоров. Пётр не мог знать точно... Свою роль он сыграл безукоризненно, столь же торжественно лихо подмахивал бумаги, улыбался варяжским гостям и здешним чалдоном, пожимал протянутые руки, подхватывал на лету светские реплики о сияющих горизонтах, ослепительных перспективах, единстве капиталистов всего мира и уж непременно... о баснословном везении матушки России, которой посчастливилось заиметь новых Третьяковых и Морозовых в лице многих здесь присутствующих и персонально П. И Савельева. Потом, значительно уменьшившись числом, Одни только боссы и финансисты, непосредственно причастные к проекту, перешли в соседний зал, дабы отдаться на растерзание средств массовой информации. Первую скрипку среди асов телекамер играла, конечно, очаровательная Вика Викентьева в сугубо деловом прикиде. Петр свято выполнял взятые на себя обязательства, пусть и данные от чужого имени. Все, разумеется, и там прошло гладко. Представители древнейшей профессии были одарены, пожалуй, что, пудами высокосортной лапши для завешивания ушей. Правда, с этим суждением Петр, пожалуй, что перебрал. Но, в конце концов, очень и очень многие из присутствующих всерьез рассчитывали, что Шантарск оросится золотым ливнем инвестиций. «Да что там, подавляющее большинство!» Кто мог предполагать, что пользовавшийся безукоризненной репутацией П. И Савельев на деле всего-навсего трудолюбиво притворил в жизнь пример, подсказанный классиком французской изящной словесности? И решил вульгарно скачать денежки в личную машну? Заикнись кому об этом, искренне ржали бы, полагая тебя идиотом и провокатором. Шествуя к своему «Мерседесу» по обширному двору лазурита, Петр ощущал легонькую дрожь в коленках, проистекавшую, конечно, не от выпитого только что шампанского. В голове так и вертелась бессмертная фраза Бендера «Берегите пенсне, киса, сейчас начнется». Вот именно. Вряд ли в него сейчас всадят пулю. Простой расчёт. Этакая смесь разбойной логики и светских приличий требует наступить на горло естественным людоедским стремлением выждать пару дней. Уж никак не годится убирать манекена в тот же самый день. Так что сегодня опасаться поганых сюрпризов не следовало, и всё равно инстинкт самосохранения заставлял сердчишка заходиться в морозной смертной тоске. В стенах родного офиса от сердца слегка отлегло, ничего не случилось по дороге, он все еще был цел, невредим и гораздо важнее, нежели ждать удара со всех сторон света, было ответить на коварный вопрос, был ли покойный Фомич единственным посвященным лицом или нет. Но как ответ отыскать? В конторе, кстати, никто до сих пор не встревожился из-за отсутствия Козырева. Ну, понятно, прошло слишком мало времени, разве что иные удивятся мимолетно, отчего это на подписание не было фомича, коему просто-таки по протоколу положено. Однако из сотрудников Дюрандаля на церемонии была одна только снежная королева — Ирина Сергеевна. «А она не из тех, кто спешит разносить сплетни. Вообще интересно, как там будет обставлено с Фомичом со вчерашнего вечера исправно коченеющим на полу той квартирки? Позвонит какой-нибудь аноним в милицию или события предоставят их естественному течению? Ну, если мурли-ширли-мырли, селектор закурлыкал». «Павел Иванович, да. К вам, Ирина Сергеевна, по срочному делу. Жанночка, пусть подождет буквально минуту. Я скажу, когда». «Понятно», — пропела Жанна и отключилась. А вдруг мелькнуло у него в голове, «а почему бы и нет? Еще не факт, что именно она и есть помянутая фея. Но, окажись она феей, это прекрасно уложилось бы в мозаику». очаровательно что немаловажно для сексуально подвинутого пашки умна что в этом деле опять таки плюс сидит на бухгалтерии снова ставим плюсик как проверить да очень просто Он великолепным прыжком, словно берущий одиннадцатиметровый искусный вратарь, метнулся к сейфу за картиной, выхватил оттуда ту бутылку Хеннесси, где оставалось не более стакана, на ходу отхлебнул, проливая на пиджак и сорочку, для надежности выплюнул большую часть отхлебнутого в горсть, втер в полы пиджака — Плюхнул на стол стакан и бутылку, распустил узел галстука. Двумя пальцами сунул в нагрудный карман невесомую плоскую пластиночку микрофона. Чтобы придать картине завершенность, плеснул коньяком прямо на парочку малозначительных бумаг, залежавшихся на столе. Нажал клавишу. «Ирину Сергеевну хочу». прямо -таки. рявкнул он с интонациями мимино, так чтобы сама помянутая непременно услышала: "Проси